Глава тридцать Олюшка сначала убедилась, что с Сашей все в порядке, выслушала новость о приезде князей и напоила Сашу водой. А потом рассказала то же самое, что Саша уже слышала от нее про Романа. То, что он был неимоверно красив, она и сама теперь видела. Но то, что Александра довольно быстро согласилась с батюшкой и приняла его выбор, Здесь не было ощущения, что пары создаются так уж намеренно, по сговору родителей. Матушка была против исключительно потому, что отправлять единственную дочь за три-девять земель и не видеть внуков ежедневно было смерти подобно. Ну и в столице были варианты поинтереснее. Тем более Саша считалась достаточно красивой по местным меркам, интересной собеседницей а кто-то и вовсе считал ее неординарной личностью из-за любви к вымышленным мирам, так живо описанными ею в беседах. «Ольга, мне кажется, или мы совсем редко с тобой сейчас видимся», — вдруг спросила Александра свою первую подругу в этом мире. «Да, много дел, много занятий с девушками, а вечерами я помогаю Василию с документами». Она явно натягивала сову на глобус, стараясь перечислить как можно больше общественно полезных дел, чтобы оправдать свое пребывание с ним. «Понятно. Просто я сейчас поняла, что скучаю по тебе», — выпалила Саша вместо заготовленного вопроса о поведении гостей в момент появления ее драгоценного Василь Васильевича. «Что-то подсказало, что Ольга многим делится сейчас с сердечным другом, а, вероятнее всего, делится всем». Ольга явно хочет угодить ему, а эта новость станет вишенкой на торте. «Думаю, как только мы привыкнем к группам, у нас появится больше времени». Елизавета очень быстро влилась в коллектив и старается объять буквально все и сразу, смеясь, поделилась Ольга своими наблюдениями. «Да, и оно будет очень полезно, когда вместо пяти гостей здесь их будет в два раза больше. И таких Елен с особо резким нравом, может быть, уже двое». «Ты в этот раз едешь в Кисловодск на два дня, проводишь девушек, заберешь мои заказы из ателье, а утром следующего дня встретишь новых. Вот тогда нам точно будет не до скуки». Саша решила, что пора ретироваться из комнаты матушки, поскольку вопросов будет слишком много, упаси бог, если узнает, что ей стало плохо. «Я хочу скорее увидеть за ужином твоего жениха», прошептала Ольга уже на лестнице, когда они спускались в гостиную. Они разместились у Лаврентича. «Думаю, и ужинать останутся там», — уверенно ответила Саша. Ей не особо хотелось ужинать и с девушками, и с этими нежданными гостями, но получилось все совсем не так, как она ожидала. Пока Саша забрала у Василия заявки на звонки от интересующихся, обзвонила всех и согласовала даты на третью группу, пока составила для Василия список на проверку, за окном стемнело. Она слышала, как девушки гурьбой отправились на вечернее купание. Вздохнула, что не может тоже пойти сразу, так как необходимо составить список покупок по заявкам с кухни. Переоделась и вышла поплавать она лишь через час, когда все готовились уже к ужину. Там-то ее и застали князья, пришедшие с полотенцами за тем же. Неудобно было перед незнакомцами выйти в рубашке, поскольку для себя купальника она еще не дождалась. Ткань прилипнет к телу, и она будет стоять перед ними, как голая. Лучше уж дождаться, когда они войдут в воду, и желательно в соседней купели. Тогда можно и выскочить, преодолеть пару метров до раздевалки и там уже, переодевшись в халат, уверенно себя чувствовать. «Честно говоря, мы думали найти Пятигоре в плачевном состоянии», — начал старший, развязывая широкий кушак на верхней одежде. Он осмотрелся увидел раздевалку и направился внутрь. Младший остался стоять. Он, как и отец, был босс, но в шапке. Растёгнутое короткое пальто открывало вид на штаны и рубаху серого цвета. Скорее всего, это здесь было нижним бельем. Роман осматривал кроны елей, стеной окружающих это волшебное место. Честно говоря, я тоже думала увидеть здесь что-то вроде летнего дома, но на деле все оказалось куда лучше. А потом нашлись гости, ответила Саша и поймав взгляд Романа, отвела глаза. Я бы хотела узнать, что вы хотели показать мне днем, до того как вошел Василий. И мне очень интересно, почему вы убрали бумаги при нем. Саша решила, что нечего манерничать. Чем раньше они все прояснят, тем лучше для всех. Нужно было понимать, с чем пришли гости. Пока мы не можем доверять никому. «От этого и просили вас оставить нас на пару дней», — быстро ответил старший и, выйдя из кабинки, медленно вошел в воду. «Это большой плюс пятигорья. Безусловно, таких лечебниц много, но все они слишком шумные и людные. Некоторые находятся прямо возле железных дорог и крупных улиц, а здесь сам Бог велел отдыхать душой». «Насколько мне известно, ваши поместье тоже находятся не в городе, а у черта на куличках». «Как и это», — хмыкнув, сказала Саша. «Да, но вот там нет...» «Как и газа», — Роман добавил про газ, сделав довольно значительную паузу. Вернемся к началу нашей беседы, уважаемые князья. Так чего же мне стоит опасаться в своем доме?» Саше не нравилось, когда разговор уходил в другое русло. «Теперь пятигорье легкая добыча, и мы обязаны помочь вам». Старший сидел в воде по самой подбородок, а Роман только что вошел в воду и нырнул с головой. В большой купели пять человек могли улечься на спину, раскинув руки и не задевать друг друга. Именно так делали девочки. Роман, видимо, решил поплавать. И кто же может попытаться это сделать? Кто угодно, Александра Прохоровна. Удобнее всего это сделать тем, кто рядом с вами. Их, как правило, вообще не причисляешь к врагам. Старший смотрел на Сашу серьезно. Между купелями было пару метров, но она хорошо видела его глаза. «И удобнее всего это сделать, взяв меня замуж. Таким образом, легче всего получить так живописно описанные преференции», — она снова хмыкнула. «Полагаю, это камень в мой огород?» Не обернувшись и продолжая плыть в противоположную сторону, спросил Роман. «Это камень в ваш лоб, Роман Георгиевич». Нам нечего притворяться. Вы — самый заинтересованный человек. Да и кому, как не вам, будет удобнее всего?» «Да, я это тоже обдумывал. Но то, что вы так станете думать, но о том, что озвучите». Роман стоял теперь у поребрика своей купели. Вода доходила ему до середины плеча. Он улыбался одной стороной рта и совсем не смотрел на отца, который в этот раз оттолкнулся и поплыл к другому концу небольшого бассейна. Роман смотрел на Сашу так же внимательно, как и она на него. Мне нечего скрывать, Роман Георгиевич. Теперь, когда батюшки нет, не все его договоренности остались в силе. Может, он и хотел мне добра, выбрав вас в мужья, но я пока не готова к браку. Хочу поставить здесь все на колеса, чтобы пансионат работал как часы, а потом уже думать о семье. И еще я не оставлю матушку одну. Саша присела окунулась с головой, чего раньше никогда не делала, и поняла, что зря. Хотя после таких нырков и придется сушить голову, но оно того стоило. «Наш брак необходим по другой причине, Александра. Железная дорога, газ и горячие источники — слишком лакомый кусок, ради которого люди пойдут не только на брак. Семья, где нет мужчины, слаба. Я и сам не горю желанием жениться». «Думаю, вы понимаете, что мне легче без обузы в виде жены, ее матушки и их дома. Но обещание данные вашему отцу, я обязан исполнить». «Что это была за бумага?» — настойчиво спросила Саша. «Письмо вашего батюшки». Он написал его года три назад, и мой отец посмеялся над ним, но он настоял, чтобы письмо осталось у нас. «Второе, похожее, вы должны были найти в его документах». Он тогда сказал, что так он сможет проверить, есть ли в доме люди, которым доверять нельзя. «А как я проверю вас, Роман?» Саша, не дожидаясь, когда мужчины уйдут, вышла из воды и быстро вошла в раздевалку. Сердце колотилось.